Книга вторая. По следам чёрной маски. За сто лет до этой истории. Или пролог. В разодранном кафтане и съехавшей на лоб меховой шапке африканский бог грома и молнии Нгаи из последних сил пробирался через колючие еловые ветки и густой бурьян лесной чаще. До пещеры его брата Уко оставалось совсем немного, Однако разгневанная богиня леса Аятара сделала всё возможное, чтобы эти несколько сотен метров показались Нгаи сущим адом. Как только Нгаи сделал шаг вперёд, перед ним тут же вырастало новое дерево с колючими длинными ветками, раздиравшими в кровь лицо и тело. Беспрекословно повинуясь Аятаре, деревья склонялись над беглецом. Засыпая его путь по узким тропинкам сухой листвой и закрывая серое ноябрьское небо. От озёр бежишь прозрачных, леса снежного боишься. Теперь Инга и слышал голос Аятары, но больше не видел её лица перед собой. Только бы добежать до Ука живым, молился про себя он. А там волшебная печь перенесёт меня в родную Кению. только бы успеть. Нгай продолжал бежать, отбиваясь от веток и перепрыгивая через змеящиеся под ногами коряги, прочь от рассерженной повелительницы северных лесов, любовь которой он посмел отвергнуть. "Отпусти меня, Аятара!" закричал, что было мочь Нгайе. "Я не женюсь на тебе. Я хочу домой. Я хочу в тепло." Сквозь ветви уже виднелась каменная дверь в пещеру брата. Ещё немного, совсем чуть-чуть, и он будет в полной безопасности в жилище брата. Стань же ты навеки страшной маской чёрной, ненавистной. Нгаи замедлил бег и огляделся. Маской? Какой ещё маской? Только успел подумать он, осторожно дотрагиваясь до щеки. Вместо лица у него была деревянная маска. Нгаи в ужасе посмотрел на свою руку и увидел, как она становится тоньше и как будто суша. Вскрикнув от ужаса, он пустился бежать ещё быстрее, но его уже не слушались собственные ноги. Пламя станет тебе другом. Век в огне, всю жизнь в неволе. Лес вокруг шумел и двигался. Переднгаеи возникали новые деревья, под ногами выскакивали камни и коряги, которых он уже не чувствовал. Его руки, превратившись в сухие деревянные сучки, обламывались, не выдерживая хлеставших его ветอก живых деревьев. Он вдруг почувствовал холод. Ведь на маске уже не было шапки, а клочья кафтана остались далеко позади на кустах и корягах. Нгаи сделал отчаянный рывок и в последний раз оттолкнулся от земли ногами, которые тут же превратились в две сухие ветки и с хрустом обломились. А в это время в своей пещере над волшебной пицей, определявшей погоду в Финляндии, колдовал Укко, старший брат Нгаи. Финский бог грома и молнии. Глядя на огонь в печи, Укко вспоминал, как в далёком детстве они, семеро братьев, которым суждено было стать богами грома и молнии, выбрали себе страны, в которых они будут жить и определять погоду. Самый младший брат выбрал жаркую Кению и получил имя Нгаи, а он, самый старший, согласился на суровую Финляндию, став Укко. Остальные братья разбрелись по разным континентам, где каждый получил во владение волшебную печь для пиццы и, конечно, соответствующую кулинарную книгу. Все семеро частенько навещали друг друга. Однако теплолюбивый Нгаи не особенно торопился ехать в холодную остроботню, годами оттягивая встречу со старшим братом. Только теперь Когда Уко пообещал ему наконец сделать ноябрь на всё время его пребывания тёплым и сухим, Нгай, обредившись в тёплый кафтан и меховую шапку, решился добраться до суровых финских лесов. Никто не мог предположить, что стройный, загорелый Нгай в одночасье завоjunit сердце суровой лесной богини Аятары. Не теряя драгоценного времени, Хаятара призналась Ингае в любви и попросила на ней жениться. Получив насмешливый отказ от дерзкого гостя, Аятара рассердилась и решила отомстить младшему из богов грома и молнии, Подкараулив его во время лесной прогулки. Укка прислушался. Из леса донёсся треск и грохот, а потом послышался пронзительный крик брата. Не теряя ни секунды, Укка бросился к двери. Отодвинул семь железных засовов, повернул ключ в замке три раза и распахнул каменную дверь. Перед ним, прямо на пороге его пещеры, возвышался толстенный дуб. Аятара совсем с ума сошла. Зачем мне тут дуб? воскликнул Ука, обхватил дерево и попытался выдернуть его с корнями прямо из земли. Дуб не поддавался. Ука почесал бороду, охнул. и полез в карман за маринованными каперсами, запускающими удар молнии. В этот момент что-то тяжёлое со стуком ударило его по ноге. Удивлённый бог выронил каперсы и наклонился посмотреть. У его ног лежала чёрная деревянная маска с золотыми бусинами вместо носа и огромной жемчужиной во лбу. Помоги мне. Мне нужен огонь. Мне нужна печь. Мне нужно домой. На 100 лет я заколдован. Скорее, Уко, шептала маска голосом Нгаи. Проклятие Нгаи это ты? забормотал Уко, поднимая маску и вглядываясь в прорези, сквозь которые блестели глаза его брата. Что же она с тобой сделала? Ук бережно внёс маску в дом и положил её прямо в пламя волшебной печи для пиццы. Измученный и замёрзший, Нгайис с облегчением выдохнул и прикрыл глаза, согреваясь от жара печи. Ух, Айятара, вот только доберусь до тебя. Вне себя от ярости, Ук выскочил из пещеры и налетел лбом прямо на ствол дуба, который всё ещё стоял у самого порога. Как мне расколдовать брата? Как снять твое проклятие через сто лет? Властно над твоим недугом Только ягода с болота, Цвета пламени морожка Ни казисто, ни высоко. В верхушках сосен Показалось искаженное злобной гримасой Лицо Айятары. Она продолжала бушевать, поднимая из-под земли все новые деревья вокруг жилища Укка, выворачивая на поверхность корни и коряги, накатывая камни на тропинки. Морошка? Да где же он в Кении возьмёт эту самую морошку? Я должен объяснить ему, что такое морошка и где её найти. Не дослушав Аятару, Укка бросился обратно в пещеру. Печь по-прежнему горела, весело потрескивая поленьями. Но в ней уже не было маски. Нгаи, морошка, тебе будет нужна морошка с северных болот. Ты слышишь меня? Через 100 лет проклятие Аятары можно будет снять. Уко практически влез в печь, надеясь, что брат услышит его. Наберёшь тех ягод ковшик, снова станешь человеком. Голос умолк, и Айятара исчезла. В тот же миг всё кругом стихло. Толстенные стволы деревьев перестали появляться прямо из-под земли. Ветви кустов поникли, и опавшая листва покорно замерла. С верхушек высоких сосен на гору Култавуори побежали потоки прозрачной воды. То был не холодный ноябрьский ливень, не майский грозовой шторм. Не тёплый августовский дождик, вызываемый кулинарными проделками бога грома и молнии в остроботние. То были горькие слёзы богини Аятары, отвергнутой младшим братом Уко, богом нгаи.